Глава 6. Эльфы. Реадепты находились уже буквально в двух шагах. С такого расстояния Алекс без всяких спецспособностей прекрасно видел их темную кожу, узкие глаза и редкую щетину на щеках. Открыты были только лица, все остальное скрывал сплошной технологический доспех и шлем. На груди каждого красовалась одинокая волнистая линия. Чем-то враги напоминали темных эльфов из иллюстраций к фантастическим книгам если бы эти эльфы, конечно, родились в Китае. Ростом они не уступали землянину, а в руках держали одинаковые короткие копья. Но самое примечательное — все трое явно принадлежали к одной расе, как и гашварцы, о которых Алекс совсем недавно вспоминал. Значит, эльфы всю жизнь росли и тренировались среди себе подобных и отлично умеют поддерживать друг друга в бою, а их техника отрабатывалась годами. Одинаковое оружие — еще одно тому доказательство. Времени на раздумья не оставалось. У него остался один шанс — сбежать прямо сейчас или придется заваливать площадь трупами. Если, конечно, эти парни любезно позволят себя убивать. В чем у Алекса имелись большие сомнения. Сосредоточившись на десятиметровой области вокруг себя, он развернул единственный неиспробованный навык — поток. Раз тот успешно отсекал скелетов от фона, то теоретически должен подействовать на паутину жгутов. Стоило активировать умение, как все энергетические процессы замедлились в десятки раз. А поскольку жгуты, по сути, являлись воплощением текущей энергии, им серьезно досталось от потока. В результате они обвисли, словно спагетти, брошенные в кипяток, и начали быстро таять. Для темнокожих это оказалось большим сюрпризом. «Не ждали!» — азартно подумал Алекс, глядя на нерешительно замерших врагов. Неожиданная эффективность потока сильно порадовала. До этого он считал поток полезным, но вспомогательным навыком. Но, как оказалось, способность отлично справлялась с объемными умениями. Надо будет ее испытать против других объемных умений. Хотя, где с его графиком выбрать время для тренировок? «Реальный бой! Вот его полигон!» Вернув себе контроль над пространством, Алекс обхватил троицу доменом и без затея откинул куда подальше, с удовольствием наблюдая за расширившимися от удивления глазами эльфов. Ну, точно не ожидали. А все не так уж плохо складывается. Правда, едва три эльфа покинули зону действия потока и коснулись паутины снаружи, жгуты их подхватили и мягко опустили на землю. К этому времени остальные солдаты добежали до места схватки. Противники замерли друг напротив друга. Толпа солдат сверлила человека недобрыми взглядами, пока тот лихорадочно пополнял резервы, молясь, чтобы заминка затянулась как можно дольше. К сожалению, пауза продлилась недолго. «Все вместе!» — рычал высокий адепт с тремя волнистыми линиями на доспехе. Солдаты очнулись. К домену устремились десятки жгутов. Но Алекс был на чеку и влил чуть больше энергии в поток. Жгуты разрушились. Атака была отбита. Землянин быстро проверил обстановку. Вокруг простиралась мертвая зона, внутри которой лишь он имел полный контроль над пространством. Единственный минус — расход сильно возрос, но это было ожидаемо. Зато враги не могли его достать. Однако так просто эльфы сдаваться не собирались. «Таран, не жалеть энергию!» — снова приказал высокий адепт. Остальные что-то сделали, и все ближайшие жгуты скрутились в один толстенный канат, который с разгона врезался в домен. Защита Алекса не выдержала, и мега-жгут пробился внутрь аномалии, но тут же потерял форму, хотя и не распался. Эльфы пытались им управлять, но у них это плохо выходило. Жгут, извиваясь словно змея, медленно полз вперед, но явно не туда, куда хотели хозяева. В общем, никакой опасности он толком не представлял. Эта паутина могла сломать домен, а жгут в лучшем случае напоминал сильную на рядовую дистанционную атаку. Естественно, что внутри аномалии, где Алекс крутил пространство как хотел, подобные атаки не могли его зацепить. Но его напрягало другое. Он прекрасно видел, что паутина поддерживается всеми адептами на площади, среди которых, между прочим, имелись и адепты 12 уровня. Против такого количества соперников он долго не протянет. Рано или поздно они придумают, как вскрыть домен, усиленный потоком. Удивительно, что еще не скрутили или не уничтожили. Значит, пора прощаться. Шаг пространства перенес на несколько сотен метров в сторону. Ближайшие жгуты мгновенно впились в тело, но также мгновенно опали и начали таять. Стоило их накрыть потоком. На маскировку Алекс не отвлекался. Пока его окружает паутина, он в любом случае как на ладони. Сейчас лучше набрать максимальную скорость, раз уж эльфы такие тормоза по меркам мира адептов. И еще несколько прыжков, и он выскочил за стену, отгораживающую гостевую площадь от остального города. Тут проходила довольно широкая улица, к сожалению, заполненная паутиной, а на дальних концах виднелись два крупных отряда, уже бегущих к нему. «Пришлось прыгать дальше!» Спустя полминуты, преодолев несколько кварталов и слив кучу энергии, Алекс выбрался, наконец, из ловушки. «Чёртова паутина! Закончилась!» Но он не сомневался, что его уже преследуют, поэтому сколько мог телепортировался, а потом помчался дальше под маскировкой, чтобы не выдавать себя хлопками. Остановился спустя час, забравшись на крышу трехэтажного особняка. Эльфов поблизости не было но на всякий случай он долго разглядывал ближайшие улицы. А вдруг враги отследили и сейчас окружают этот район, готовя хитрую ловушку. Однако время шло, а эльфы так и не появились. «Оторвался!» — удовлетворенно выдохнул он. Стоило подбить итоги. Итак, уже понятно, что он наткнулся не на школу, а на целую расу разумных, умеющих контролировать пространство и хорошо прятаться. Так хорошо, что их пропустили и Миточ, и Лига. Значит, у этих ребят точно есть тайная база в поясе. Но в отличие от разоренных диких, эльфы, очевидно, разработали техники закалки ядра. На это указывали немногочисленные бойцы двенадцатых уровней, как тот тип с тремя волнистыми линиями. Получается, у этих ребят хорошее взаимоотношение с силой. Алекс не удивился бы, если бы узнал, что их сила происходит даже не от великой концепции пространства, а относится к живым. А живой концепции, как известно, проще овладеть, если ты — житель нужного мира. Собственно, чего только в кластере не бывает. Почему бы не появиться расе со склонностью к управлению пространством? Жаль, только эти ребята такие агрессивные. Но зачем они пришли на зиранг Этим они неизбежно громко заявят о себе на весь кластер. «Хм, может, парни решили, что уже достаточно сильные и хотят теперь помешать остальным заполучить знания древних школ? Так они станут еще сильнее и вытеснят Миточ?» «Все может быть, но если эльфы такие осторожные и одновременно воинственные, то точно сделают все возможное, чтобы выследить и уничтожить лазутчика. Однако это не отменяет его миссии. Он в любом случае должен добраться до центра» пусть даже если придется драться с целой армией. Точнее, бегать от нее, как заяц. Поправил себя Алекс, продолжая прокручивать бой в голове. Проклятая паутина слишком хорошо подстраивалась под жертву. Эльфы могли здорово затруднить жизнь любому спецу по пространству. Скорее всего, это не отдельный навык, а сложная техника, типа руки-силы. Только в отличие от руки, эльфы использовали паутину для контроля и энергии, и пространства одновременно. «Умелые ребята, ничего не скажешь». А главное, эльфы придумали, как преодолеть главный минус объемных навыков — размер. За счет сетчатой структуры им не требовалось заливать все окружающее пространство энергией, как это делал, допустим, Алекс при активации домена. Да, при этом контроль снижался, зато несколько десятков адептов сумели накрыть своей паутиной всю площадь. Причем не только поверхность но еще и солидный кусок неба над головой захватили, чтобы блокировать летунов. «Они ждали либо диких мастеров, либо Миточ, догадался Алекс. «Надеюсь, до центра эти ребята еще не добрались. Не хочу с ними снова встречаться. Надо разбудить местного старейшину как можно раньше». Зо подтверждал, что все дворцы имеют плюс-минус одинаковую систему перемещений. «Тогда получается, что до сердца города можно добраться проверенным способом» то есть уничтожить охрану особняка, дождаться, когда город пошлет замену, и прыгнуть туда по образовавшемуся каналу. Сказано, сделано. Спустившись с крыши прямиком в особняк, Алекс быстро перебил безголовых, которые тут выглядели аналогично своим коллегам из дворца Крикунов, и стал ждать. Однако время шло, но город не присылал замену. «Что за черт? Неужто тут все настолько поломалось?» В задумчивости он перешел в соседний дом и повторил операцию, но новых скелетов опять не прислали. Задумавшись еще сильнее, Алекс вышел на улицу. Двигаться пешком — самый плохой вариант сейчас, но других способов проникнуть в центр не было. Через несколько часов он добрался до начала второй зоны. Это стало понятно по нарастающему давлению фона и снижению зоны видимости. Если вести себя тут неаккуратно, то город натравит на тебя охрану. Хм. В голову пришла очередная идея, и он специально начал ставить и взрывать вокруг себя сферы, но город не отреагировал. Почему? Энергия же у него еще есть, судя по блокировке дальнего сканирования. Непонятно. Он взял в сторону и через некоторое время вышел на улицу, по которой когда-то прошли эльфы. Это было видно по разрушенным особнякам и потрескавшимся плитам. Ребята явно не сдерживали себя. Разрушений было так много, что город до сих пор не убрал мусор, хотя местный хранитель должен был это сделать. Кстати, обломки с площади он тоже не убрал. Очередные странности. Алекс начал догадываться, что тут произошло и что задумали эльфы. У каждой фракции на Деранге была своя тактика. Дикие надеялись на божью помощь и удачу. Лига на продвинутые технологии и обрывки знаний от Акарана. Приручители на своей технике управления пространством, ну а эльфы просто перли, как танки, сметая все на своем пути. Видимо, они решили, что запасы скелетов не бесконечны. Надо сказать, логика в этом была. Ну а что? Если уж многочисленная армия безголовых на площади пала перед паутиной, то захватчики вполне могли решить, что легко разделаются и с остальными стражниками, и потопали в центр пешком. «Да, это займет некоторое время, но пока у них прекрасно все получалось. А парни на площади возле входа — это просто приветственный караул на случай появления конкурентов. Раз так, и раз город не бросает скелетов на одиночную цель, то можно больше не красться, а бежать с максимально возможной скоростью. Вот Алекс и побежал». Догнать эльфов получилось в начале пятой зоны. Первым показался хвост колонны, которая как огромная змея ползла по широкой улице, ни на секунду не останавливаясь. Пространство вокруг колонны заполняло паутина. Энергии в жгуты было вкачено столько, что воздух трещал от напряжения, а сами жгуты можно было разглядеть даже на расстоянии, причем чуть ли не вооруженным взглядом. Землянин понял, что в эту паутину ему лучше не попадаться. Ее поддерживали тысячи адептов, и никакой поток с ней не справится. А если они все разум долбанут зарядом, то Алекс просто сгорит, как мотылек, севший на лампу. Стараясь не соприкасаться с опасным навыком, он помчался вперед, параллельным маршрутом. Несмотря на скорость, ему потребовалось 15 минут, чтобы добраться до головы змеи. Город ограничивал видимость, но по предварительным оценкам, эльфов тут было не меньше 50 тысяч в начале колонны паутина стала еще плотнее и занимала большую площадь тут и там возле колонны регулярно появлялись скелеты причем как обычные так и сержанты и вон даже один гигант возник Гордо не понравилось такое столпотворение адептов но эльфы их били зарядами и тем мгновенно опадали на землю колонна при этом маршировала дальше словно ничего не происходило потерю у эльфов не наблюдалось да так они до центра за несколько дней доберутся присвистнул землянин. Больше всего его изумлял размер войска. И как только они сумели добраться до Зеранга в таком количестве? Лига же контролировала все пространство вокруг аккреционного диска. А еще удивительнее, как целая раса сумела сохранить себя в тайне. Ведь даже в самых сплоченных сообществах находятся изгои, отшельники и просто авантюристы, которые идут своей дорожкой. Может, эти ребята походили на муравьев, что не знают другой жизни, кроме как служения во благо родного муравейника. Интересно, их материнский мир еще жив? При подобной сплоченности они вполне могут пройти слияние и стать стабильным миром, а затем и совершенным. На секунду Алекс задумался, а что если эльфы вынесут из Зеранга все знания древних школ? Действительно станут сильнее всех и займут пустующее место Акарана. Тогда вселенная решит, что цивилизации с жесткой иерархией более устойчивы и начнет копировать успешную модель, просто давая больше энергии подходящим мирам. Так постепенно Ван превратится в кластер, где правят цивилизации Ульи. А там, глядишь, и до коллективного разума дело дойдет. Бррр. А Алексаш аж поежился. Не хотелось бы ему жить в таком обществе. Он почему-то ценил свою индивидуальность. Но что ему может помешать? Тут же в голову пришел ответ. Силы. Они подчеркивают и поддерживают индивидуальность. В мире адептов вообще правили бал уникальность, неповторимость, таланты. А те, кто шел по проторенной дорожке, редко достигали вершин развития. Чтобы убедиться в этом, достаточно было взглянуть на любую большую школу. Несмотря на доступ к техникам, наверх пробивались адепты с какой-нибудь уникальной чертой. Или те же гашварцы, грозные соперники, но шансов пройти слияние у них не имелось. Поэтому не стоит пока пугать себя коллективным разумом. Такое образование неизбежно закуклится и оставит Вселенную без энергии, а она такого не любит. Но и игнорировать этих ребят я не могу, — отметил слух Алекс, обходя очередной особняк. — Я слишком мало знаю о них и об их возможностях. Похоже, он ошибался, когда думал, что Лига и Митыч главные претенденты на победу в гонке за наследством древних школ. Эльфы — вот кто угрожает всем. Им достаточно просто переходить от дворца к дворцу, и за пару лет они зачистят планету, после чего торжественно покинут Зеранг со всеми сокровищами и получат такую власть в кластере, что никто их и пальцем не посмеет тронуть. «Разве что Лига засыплет зиранг наемниками». Прямо перед ним, из воздуха, появился скелет-сержант. Алекс мгновенно зафиксировал безголового доменом, снял его защиту потоком, швырнул шиворот на выворот и ткнул несколько раз копьем, стараясь побыстрее вырубить противника, чтобы тот не привлек внимание эльфов. Однако скелет был хорошим знаком. Он означал, что в пятой зоне город еще сопротивляется чужакам. А значит, отсюда можно прыгнуть прямиком в центр и обогнать армию эльфов. Без промедления Алекс проскользнул в ближайший особняк, уничтожил немногочисленную охрану и замер возле входа, пока не почувствовал знакомую вибрацию. Сменщики идут. Канал открыт. Сюрпризов с переходом не возникло, и через минуту он попал в знакомый кисель. Внутренний дворец. «Эй, там! Претендент на звание младшего ученика прибыл на испытание! Меня слышит кто-нибудь? Отвечайте!» Ответом Алекса не удостоили. Зато атаковали. Причем сразу начали с давления силой, а не с волны. Сила так сила. Он справится. Через некоторое время давление прекратилось. Чуть отдохнув, Алекс еще немного покричал, в надежде достучаться до хранителя. Но думающая машина явно не горела желанием разговаривать с претендентом, а старейшина, судя по всему, еще не проснулся. Хотя под боком у него целая армия захватчиков маршировала. Возможно, старейшина дрыхнет, потому что эльфы никого не потеряли, и местный хранитель просто не набрал достаточной эссенции для пробуждения начальства. Значит, нужно быстро закончить испытание и помочь. Следующим задавлением силой у крикунов шла ориентация в киселе. Тут школа незримых путей не удивила, хотя само испытание оказалось гораздо сложнее. Помимо того, что надо было вычислять направление, кисель активно мешал. Алекс чувствовал, как цель перемещается то вправо, то влево. Наверное, это была местная специфика. Не зря же эта школа называлась «Школой незримых путей» и отвечала за прокладку торговых маршрутов. Вот и испытания сделали потруднее. Но Зов исправно подсказывал, куда идти, и он быстро добрался до скелета гиганта. Первый противник и последующая за ним парочка проблем не вызвали. А вот в третьем бою, уже с гигантов, Алексу пришлось попотеть. По понятным причинам местные стражники обладали иным набором внедренных навыков. Например, вместо волны они меняли пространство при помощи чего-то, похожего на слабую версию домена. В результате поток на них действовал куда хуже, и претенденту пришлось взрывать артефакты, чтобы быстро добить врагов. Но в этот раз он хорошо подготовился. Наконец, последний скелет-гигант пал. «Добро пожаловать в школу незримых путей!» «Мы рады приветствовать нового претендента на позицию младшего ученика. Как вас зовут?» «Слава Богу! Зови меня Алекс. А как твое имя, Железяка?» «Меня зовут не Железяка, а Фалла». Голос местного хранителя был таким же приятным, как у Гамаллы. «Ты почему мне сразу не ответила?» — строго спросил Алекс. «Я тут орал во все горло». «Я не разговариваю с претендентами до момента, пока они не пройдут испытания», — любезно сообщил голос. «Ну что же, Фала, у меня есть для тебя две новости. Одна плохая, другая еще хуже. С какой начать?»